Эпилог. Этот безумный день оказался настолько насыщен событиями, что я сама не заметила, как оказалась у Эдмонда дома. Мне просто не оставили выбора, когда после детального разбора полётов, многократного допроса и моей рупкой жалобы на усталость, рядом с нами вдруг открылся портал, и меня практически насильно в него внесли. пообещав всем страждущим из управления предоставить доступ ко мне после полноценного отдыха, то есть завтра, на пикнике. Мы едем на пикник? изумилась я, пока меня несли по незнакомому коридору и поднимались вместе со мной по лестнице. Да. Только я ответил Эд, минуя роскошную гостиную, внушительную по размерам спальню и занося меня в шикарную ванную комнату. Только там меня соизволили поставить на пол и заявить: "С сегодняшнего дня живёшь здесь". "А здесь это где?" уточнила я немного настороженно, осматривая помещение со свежим дорогим ремонтом. Огромная ванна, куча всяких бутылочек, зелёные полотенца. В нашем доме. Слегка натянуто улыбнулся Аверий и напрягся. А кровать, которая там, я указала пальцем на дверь, тоже наша. Вообще наша. Ещё больше напрягся Эдмунд. Но до свадьбы только твоя. А свадьба когда? Поинтересовалась я с нервным смешком, ещё не веря в реальность происходящего. Я вообще после того, что произошло у вампиров, чувствовала себя слегка невменяемой. любой день на твое усмотрение. На полном серьёзе заявил Лурд, но не успела я недоверчиво прищуриться, как тихо-тихо, словно только для себя, добавил: "Но лучше сегодня". "И как ты себе это представляешь?" что, сморгнул Аверьер. "Свадьбу сегодня?" С расстановкой произнесла я и сев на край ванны, хмуро продолжала загибая пальцы. платье нет. Это раз. Родители о твоём существовании до сих пор даже не в курсе. Это два. ЗАГС уже не работает. Это три. Знакомых только обзванивать часа два. Это четыре. То есть ты согласна? Бесцеремонно прервал меня Эд и уземлённо присаживаясь передноной на корточки. Грязный, потный, в испачканной одежде и с растрёпанными волосами, но просто предел моих мечтаний. «А ты думал, я совсем бесчувственная, да?» Рука против воли потянулась к белоснежным вихрам моего лорда, и я с наслаждением зарылась пальцами в его волосы, при этом не сводя со своего будущего мужа откровенно на смешливого взгляда. «Только все будет на моих условиях. Во-первых, не раньше, чем через две недели. Нет, с чувством простонал Эдмунд и рухнул лицом в мои колени. И только после этого я поняла, что напряжение меня покинуло, и можно расслабиться. А свадьба? Ну, подумаешь, свадьба. Главное ведь не свадьба, а жених. А жених у меня самый лучший, как не крути. Об этом я думала весь вечер, который мы провели вдвоём, часть ночи которую я провела в полном одиночестве, всё утро, которое я встретила в кремовых розах, чьё сакральное значение кремовые розы дарились лишь избранницам, мне наконец объяснили. И даже часть дня, пока мы ехали на пикник. Несмотря на вчерашние трагические события, никто не отменял солнечные выходные, и по решению большинства пикник перенесли лишь на час позже. Все покупки Эдмон поручил бесам, беспопиляционно отстранив меня даже от приготовления салатов. Так что к полудню я успела на него немного обидеться. Но лишь немного, потому что перед дорогой мы заехали ко мне домой, забрали Тузика и лично уведомили ещё вчера предупреждённого Павла Александровича, что я съезжаю. С родителями сама разговаривать будешь. Лишь иронично хмыкнул Пашка. и на прощание дружески пожал руку Эдмунду. Место для пикника выбирали ребята из управления. И было оно очень секретным, так что мы заехали еще и за Анжелой, которая с удовольствием стала нашим штурманом. Кошечка, устроившись на переднем сидении авто, жизнерадостно поздоровалась с бесом-водителем, смутив его своей дружелюбностью, а затем обернулась к нам. Расплылась в счастливые улыбки, подмигнула мне, кивнула Эдмунду и заявила: Из вас получилась идеальная пара. Когда свадьба? Мы ещё согласовываем. Чин ответил Эдмунд и погладил мои пальцы. Ожидайте приглашения в течение месяца. Здорово, здорово! Обожаю свадьбы. Ещё сильнее обрадовалась Анджела и только после этого скомандовала: Едем прямо, на первом повороте налево. Получасовый путь под радостное щебетание кошечки, умудряющейся рассказывать сразу обо всём, пролетел незаметно. Мы узнали, что вампиров на меня навела именно Ольга, и она уже под следствием. Ей вменяется пособничество криминальным структурам. Клана Артега больше не существует. Аманда дала развёрнутые показания по последним криминальным делам своего отца. И даже если бы он выжил, то по законам иных ему бы грозила смертная казнь. Каверийра претензий нет, потому что на руках у Опиров подписана советом разрешение на операцию по освобождению заложника, а остальное нелепая случайность и вышедшая из-под контроля вампиров чёрная магия. А начальник мой, тот самый, который Андрей Свет инакентьевич Вдруг изъявил желание отправиться на воды, ибо срочно понадобилось подлечить нервишки. Ни с того, ни с сего ему вдруг показалось, что за ним следят крокодилы и змеи. Так что совет вам до да любовь? весело завершила Анжела свой монолог и обернулась снова. Но прежде чем она опять заговорила, её взгляд посерьёзнел, как и тон. Но впредь, господин Аверий, Потрудитесь удержаться от подобных проявлений своей иномирной силы. Всё-таки у нас так не принято. Я постараюсь, доброжелательно ответил Кушечки Эд, хотя и прекрасно рассмотрела в его слегка прикрытых глазах лёгкую иронию. Ну да, постарается. Совсем не значит, что удержится. Тёмный же На полянке, где ребята из управления уже вовсю разводили костёр, и нанизывали шашлыки на шампуры, а девушки накрывали на столы, нас ждал очередной сюрприз. Рядом с Петром, который настраивал гитару, сидела перебинтованная и слегка бледноватая, но при этом невероятно милая в своём смущении Аманда. А у костра о чём-то своём шептались Григ и Света. Конечно, я была против отношений Григи и Светы, ведь он бабник и не человек. Можно было заказать скандал или начать читать нотации. Только вот Сибек выглядел сейчас таким влюблённым, а Света такой сияющий, что я не нашла в себе сил испортить друзьям этот прекрасный солнечный день. А может, всё совсем не так, как мне кажется? Ведь умудрилась же я влюбиться в тёмного лорда, вредного Нагло, без церемонного, о чём думаешь, склонился ко мне Эд, помогая совсем комфортно устроиться на захваченном с собой пледе. Думая о том, как непостижима жизнь, с улыбкой ответила я, с удовольствием склоняя голову на его плечу. "А ещё о том, какой ты какой любимый", прошептала я едва слышно. «Никогда не думала, что смогу полюбить тёмного, да ещё и лорда. Как такое вообще произошло?» «Ну...» Эдмунд явно слегка растерялся от моего первого признания. «Ведь вчера, несмотря на то, что мы активно обсуждали предстоящую свадьбу, я так и не сказала главного, но всё-таки попытался пошутить. Я старался». «Хорошо, старался». Я расплылась в удовлетворённой ухмылке и... И повернув голову к жениху, коварно заявила: "Сам виноват". Это был наш первый настоящий поцелуй, и для меня он стал тем, который я запомнила на всю жизнь. А она была очень длинна и насыщена. Ведь это же оверийер. Он ведь, как сказал на свадебной церемонии, что теперь я его навеки. Так и выполнила своё обещание. Но это уже совсем другая история. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Шамаева Софья.